глава 7. В пятницу вечером футболисты и несколько фермеров сгрудились в дальнем углу бара, изучая схему футбольного поля, прикрепленную на мишени для игры в дартс, поверх истерзанной дротиками фотографии Боба Мэндиса. Примечание Роберт Мэндис, 1894-1978. Австралийский государственный и политический деятель – Двенадцатый премьер-министр Австралии. Конец примечания. На схеме в различных точках простым карандашом были нанесены фамилии игроков. Эксперты стояли кружком, качая головами. Черт побери, чтобы не лопнуть. Тренера от совсем сбрендил. Ну нет, если верить Тедди, у него свой план, своя тактика. Тедди просто хочет на тебе заработать. Сколько ты поставил? Фунт. Тренер прав, Бобби, мощный игрок, вот что важно. Лучше бы ему стоять по центру, не забывая у него травмы. Он уже оправился после смерти своего пса. Мужчины вновь покачали головами и вновь сосредоточились на схеме поля. Гунна на позиции ровера. Примечание ровер в австралийском футболе — свободный игрок. Конец примечания «Гениальный ход. Если выпускать его на замену в связке с Бобби, эти двое уведут мяч с нашей половины на 50 минут». Это замечание было встречено одобрительным гулом. Засунув руки глубоко в карманы, мужчины отвернулись от стены. В баре царило напряжение. Игроки, настроенные на завтрашний матч, их болельщики толпились у стойки. Повсюду стояли кружки с пивом, Посетители задумчиво рассматривали стену, потягивая янтарный напиток. Когда в кружках осталось на один глоток, мужчины многозначительно переглянулись, хлопнули друг друга по рукам, надели фуражки и направились к выходу. Их ждали на поле. Перл посмотрела на мужа и послала команде воздушный поцелуй. Ее ногти были накрашены ярко-красным лаком в тон губной помаде. «Фред, разве тебе не нужно с ними?» «Перли, детка, мы должны подготовиться к большому празднику». Она подошла к нему и склонила голову ему на плечо. «Я так люблю наших парней». Фред развернул Перл к себе, крепко обнял за талию худыми руками и зарылся носом в ее глубокое декольте, так что виднелись только кончики ушей. «Они тебя тоже любят», — глухо проговорил он. Зрители, выстроившиеся вдоль белой загородки, смотрели на бегающих по полю футболистов, чьи возбужденные крики охомандовались в зябких сумерках. Стремление к честной победе придавало спортсменам силы мужества, несмотря на владевшие ими опасения. Болельщики волновались о судьбе сделанных ставок. Конечно, в победе своей команды они были уверены и все же. Практически все донготарские мужчины, мальчики и даже местные псы, собрались на стадионе посмотреть на тренировку перед большим финалом, послушать зажигательную речь тренера в раздевалке и растереть бедра и икры футболистов с согревающей мазью. Умницы капитана и его соратники по команде с благодарностью оценили невероятные усилия тренера и отозвались на его слова приветственными возгласами – после чего торжественно исполнили гимн клуба, потоварищески обнялись, обменялись рукопожатиями и отправились по домам, где их ждал ужин, отбивные с картофельным пюре и зеленым горошком, а после сон. Болельщики вернулись в паб. Прежние чемпионы, принесшие Данготару победный кубок, теперь ветераны войны, которые сидят по домам в полумраке гостиных и слушают радио, но завтра они поднимутся из своих кресел, забыв про контузии, имфизему и простатит, и придут на стадион, даже если это будет их последний выход. Перл так и волновалась, что ей хотелось грызть ногти. Болельщики у стойки бара хмуро смотрели в кружки. Хэммиш О'Брайан и Септимус Крессент, заядлые спорщики, сегодня молчали. «Боже милостиво!» — воскликнула Перл. «Что же это мы?» Она ободряюще улыбнулась посетителям бара, но никто не улыбнулся в ответ. «А как вам новая девушка в городе?» Бледные лица вдоль стойки, пустые взгляды. Еще одна недотрога прокаркал старый гуртовщик с седыми бакенбардами. «Между прочим, наш красавчик, нападающий, положил на нее глаз, сообщил один из три Кто?» Открылась дверь, ворвался ветер, и знакомый запах возвестил о появлении Тедди Максуини. Недва не. Тилли сошла с автобуса, как он начал обильно посыпать себя тальком. «Новая подружка», — хмыкнул Стригаль. «Миртл Данедж», — объявила Перл. «Это должно быть Тилли», — подмигнул ей Тедди. «Такая же распущенная, как мать», — задал вопрос гуртовщик. Тэдди вытащил из кармана стиснутые кулаки и выпятил грудь. «Тихо, тихо!» — вступился Фред. «Я слышал, девчонка симпатичная!» — сказал Стригаль. Перл поставила перед ним кружку пива и сгребла со стойки монеты. «В общем, да!» — подтвердила она, обиженно засопев. «Еще какая симпатичная!» — ухмыльнулся Тедди. «Похоже на нашу Перл», — высказался гуртовщик, глядя на нее масляными глазами. Фред поймал его взгляд. «Тихо!» на мою перл предостерегающий произнес он из такой силы выжил на драковиной тряпку который протирал кружки что-то заскрипела теперь твоя стригали в несколько глотков выпил пиво посетители бара отвернулись его пустая кружка стояла на стойке перл не торопилась ее наполнять теди подошел к стригалю руки опущенные но готовы к драке «Я вспомнил ее», — воскликнул Реджинальд и щелкнул пальцами. «Это дочь чокнутой моли в школе мы ее...» «Редж, заткнись», — теди подскочил сзади, взметнув кулаки и заплясал в позе боксера. Все опять повернули головы. Стригаль поднялся со своего места. «Эй, я тоже помню, за ней кое-какие темные делишки. По пути домой зайду, как Бьюли, поболтаем». Тедди налетел на него точно стервятник, в мгновение ока сбил с ног, коленями прижал его спину к полу, занеся руку для удара в челюсть. «Прекратите!» — закричала Перл. «Тедди, ты же наш основной нападающий!» Тедди опустил руку, тяжело дыша. «К «Кому из вас отныне лучше придерживать язык?» — сказал Фред и перевел палец из треголя на старого гуртовщика. «А, ты Тедди, лучше сегодня пораньше лечь спать», — глухо проговорил Стригаль. «Стоит мне чихнуть, он вылетит отсюда через окно». «Ряд остальные окружили Стригаля?» «Тедди, пожалуйста, не надо», — слезно попросила Перл. Тедди Макс Уинни встал с пола, отряхнулся. Стригаль тоже поднялся и смерил его взглядом. «Судя по всему, сегодня мне здесь больше не нальют». но ну и нечего тут делать. Он в развалочку двинулся к двери, схватил фуражку и растворился в темноте. Взгляды всех присутствующих обратились на Тедди. Он примирительно поднял вверх обе ладони. «Да пью и тоже пойду». Тедди вышел из бара и зашагал домой сквозь клубы тумана. Сержант Фаарет, совершавший вечерний объезд на полицейском автомобиле, притормозил возле него, но Тедди махнул рукой, показывая, чтобы тот ехал дальше. Лежа в кровати, он долго смотрел через окошко вагончика на желтый квадрат света в комнате Тилли на вершине холма. Болельщикам Данготара пришлось вынести четыре невыносимо долгих тайм и упорные ожесточенные схватки с Уинерпом. Свою команду они поддерживали чудовищной бранью и вполне обоснованными угрозами. К концу четвертого тайма игроки, насквозь мокрые и еле волочили ноги от усталости. Руки и ноги были разбиты в кровь. Не испачкаться удалось только Бобби пикету. На его шортах по-прежнему виднелась заутюженная складка, а фуфайка была сухой. При этом, правда, он каким-то образом лишился переднего зуба. За 13 секунд до окончания чистого времени команда Уинер посравняла счет. Тедди Максуи, незначительно удалившись от своей позиции, во время вбрасывания рыбкой поднырнул к мечу, который мелькал между дюжиной ног, ухватил его и помчался к воротам соперника. Множество рук тянулось к нему, но Тедди стряхивал их, они соскальзывали, точно он был намазан горячим вазелином. Пробившись к четырем высоким столбам, Тедди в падении послал левой ногой мяч вперед. Мяч соскользнул с бутсы, лениво подскакивая, покатился и пересек линию внешних ворот за долю секунды до финального свистка. Вместе с ним ворота валилась красно-зелено-грязная мельтешащая толпа. «Дан Гатар, 11-11-77, Уинерп, 11-10-76». Примечание. В австралийском футболе каждая команда имеет двое ворот – внешний и внутренние Гол во внутренние ворота приносит 6 очков, во внешние боковые – одну очко. Запись 11-11-77 означает, что команда Данготара забила 11 голов во внешние ворота, 11 во внутренние набрала в матче 77 очков – Таким образом, Данготар победил вынарп с минимальным перевесом в одну очку. Конец примечания. Гудки автомобильных клаксонов салютом взорвали вечерний воздух. Трибуны ревели от возбуждения, разочарования, злости, радости, восторга. Земля содрогалась от аплодисментов и топота болельщиков. Истекающие кровью игроки плотной волной, похожей на гигантскую сороконожку, Побежали через поле в объятия фанатов. Ни одна футбольная команда в мире не испытывала такого счастья. Никакой другой город не радовался победе столь бурно. На закате над равнинами Данготара поплыл мощный хор голосов, исполнявших гимн клуба. Все население от мала до велика хлынуло к привокзальному отелю. Грохотали дешевые петарды. Сигнальные ракеты, рассыпая искры на две мили вокруг, озаряли темное небо. Перл в белых шортах, полосатой фуфайке и чулках в сеточку пританцовывала за барной стойкой. На ногах у нее были надеты футбольные бутсы, зашнурованные чуть не до самых колен. Фред натянул грязную майку арбитра. Из-за отворотов его красно-синей вязаной шапочки гордо торчали два белых флажка, украшенных мишурой и целлофановыми цветочками. В таком виде он напоминал щуплого рождественского лось. Толпа пребывала в разных стадиях опьянения и обнаженности. Одни обнимались без разбору, другие пели и плясали на тротуарах, прыгали с балконов на развернутый шланг пожарного гидранта или предпочитали просто болтать в тихом уголке. Некоторые женщины занимались рукоделием, которое принесли с собой или даже кормили грудью младенцев. Реджинальд с мясницким ножом, заткнутым за шляпу, играл на скрипке, а Фейт Фулло Брайн стоял у микрофона и перебрасывалась шутками с девицами максу и А все трое они пожалели румяной помады, а волосы украсили голубыми розами. Сидели они так, что из-под задравшихся подолов виднелись резинки чулок и кружева нижних юбок. Максуини курили сигареты и хихикали. Сержант Фаррет в цилиндре, фраке и ботинках с металлическими набойками отбивал чечетку на стойке бара. Тущий Скотти Пуллет угощал всех направо и налево своим арбузным самогоном, приговаривая «попробуйте особая выдержка». Тедди сделал глоток, пищевод обожгло огнем и потянулся за следующей порцией. Септимус кресант, который раздавал брошюры общества плоской земли», столкнулся с Уильямом Бомонтом. Примечание «Общество плоской земли» — организация, основанная в XIX веке в Англии и позднее возрожденная в США и других странах, пропагандирующая идею, согласно которой земля имеет форму плоского диска. Конец примечания. скрестив руки на груди, Уильям за отравленным видом стоял возле Гертруды, а та взирала на него сияющими глазами. Рядом с Уильямом сидели его мать и сестра. Элзбет, как всегда, была недовольна. Мона рвалась танцевать, но рабела. Уильям взял у Септимуса листовку, увильнул от Гертруды и пошел вместе с Септимусом в бар. Там Сэмптимус снял с головы каску и швырнул ее на линолеум, расписанный под зеленый мрамор. Макушка у него была такая плоская, что на нее можно было поставить тазик варенья. Крепкая заявил он и в подтверждение своих слов наступил на каску ногой. «Зачем вы ее носите?» — полюбопытствовал Уилли. «В младенчестве со мной произошел несчастный случай, с тех пор я плохо переношу высоту. Я и сюда-то переехал, потому что тут земля ровная и до обрыва далеко. Здешняя местность чуть выше уровня моря, поэтому нас не зальют. Когда наступит конец света, вода потечет не к нам, а от нас к обрыву. Ну и, конечно, есть холм. Конец света?» — мимо просвистел дротик. Он воткнулся прямо между глаз Роберта Мэнзиса. Тост провозгласил сержант Фарретт за сегодняшних обладателей второго места, за вторую после нас команду, владеющую футбольным искусством, за Уинерп. Все молча выпили. А теперь с гордостью поднимем бокалы за наших храбрых и непобедимых игроков, за чемпионов, за великую футбольную команду Данготара. Туст был поддержан громкими одобрительными возгласами, свистами и аплодисментами. Футболистов подняли на руки и торжественно пронесли по бару под бесконечное повторение гимна клуба. Когда незадолго до рассвета Бьюла Хариден проходила мимо отеля, вечеринка еще продолжалась. Тут и там можно было видеть осоловелых гуляк. Кусты мелко подрагивали, видимо, там развлекались парочки. Те, кто еще был в состоянии идти, под руки вели домой своих менее выносливых приятелей. Скотти Пуллет, сидя спал у барной стойки, рядышком вытянулась Перла, она тоже спала. Фред сидел возле них и потягивал горячее солодовое молоко.